Во-второе. Над лагерем вставало бледно-золотое северное солнце. Проснувшись, Энанит с первым делом обнаружил, что постель, устроенная для Линара из попоны, конского седла и двух плащей, уже пуста. Но в тот момент крикс не придал этому обстоятельству особого значения. С утра ему всегда хватало и других забот. Он сбегал за водой и отодвинул полок их походного шатра, а потом бегло осмотрел оружие миссера Ирма. Меч и кольчугу своего сеньора Крикс, как и положено оруженосцу, чистил сам, в то время как на долю помогавшего ему Ленара доставались хлопоты о сапогах, плаще и остальной одежде колорийца. Крикс отметил, что один из ремешков на перевязи куадьютора вылетел из предназначенного ему ушка и принялся подтягивать его. Руки Энрикса быстро и ловко делали привычную работу, но мысли южанина в этот момент витали очень далеко. В то утро, когда у Валарикса происходило совещание с участием имперских лордов, магов из Совета Ста и Высших Лиц из Ордена, оруженосец Куадьютора, которого на Государственный Совет, конечно же, не допустили, бесцельно шатался по дворцу и, дойдя до галереи, опоясывающий хрустальный купол зимней оранжереи, неожиданно увидел Лейду и Элисев. Начисто забыв о своем аристократическом происхождении, девчонки бегали вокруг фонтана и плескали друг в друга водой. Им явно даже в голову не приходило, что кто-нибудь может их увидеть. Воздух над фонтаном радужно переливался от мельчайшей водной пыли. Обе, и Элисев и ее подруга были уже совершенно мокрыми и весело смеялись. Ничего особенного в этом зрелище как будто не было, но Крикс замер, словно завороженный. Прошло уже около двух месяцев, но и сейчас эта картина вставала перед его глазами, словно наяву. Чья-то рука тяжело опустилась на его плечо, бесцеремонно оборвав воспоминания Дана Энрикса. Едва не подскочив от неожиданности, Крикс обернулся к своему сеньору. Лорду Ирому определенно нравилось дразнить оруженосца его участившейся задумчивостью, но на ницу все же удавалось вернуться к действительности прежде, чем тот успевал застать его врасплох. На этот раз Крикс даже не заметил, когда Ирому успел встать с устроенной в углу походного шатра постели. Клориец улыбался. «Снова спишь с открытыми глазами? Будь добр, очнись и подай мне умыться!» Крикс поставил медный таз на табурет, налил туда воды и сделал шаг назад, чтобы не мешать рыцарю. Мысли немедленно вернулись к леди Гвен Гефейр. После истории с игрой и выкупом, при одном воспоминании о котором в груди Крикса начиналось нечто вроде праздничного фейерверка, они разговаривали только один раз, причем, к большому облегчению Энрикса, эта беседа проходила в присутствии Элисив. Никогда не отличавшийся стеснительностью Рикс, с некоторых пор буквально цепенел при одной мысли о возможной встрече с Лейдой Гвен Гефейр наедине. Даже в присутствии принцессы Крикс почувствовал, что во рту почему-то пересохло, а язык буквально прилипает к небу. К счастью, Лейда избавила его от необходимости придумывать, что бы сказать, обратившись к нему первой. «Я бы хотела еще раз сказать тебе спасибо», — начала она. «За что?» переспросил Дон Энрикс с непослушными губами. «За то, что ты помог мне на перу». На этот раз леди Гефеер смутилась. «Надо полагать, не от его присутствия, а от воспоминаний о Финфлайне. Надеюсь, твой сеньор не очень рассердился». «Нет, нисколько. Он не любит Эмерика». «Почему?» — спросила Лейда. «Потому что Эмерик — дурак и пьяница», — фыркнула Лисси. Крикс ответил более сдержанно. «Думаю...» Это потому, что род Финфлайнов не верен императору. Они зовут себя вассалами Дан Энриксов, но думают только о своей выгоде и постоянно мутят воду на совете лордов. Хотя, конечно, Альверин совсем другое дело. Поспешно поправился южанин, осознав, что Лейда может истолковать его слова как попытку очернить в ее глазах семью ее жениха. Он прекрасный воин. Задумчивые серо-синие глаза остановились на лице Дан Энрикса. Почему-то все уверены, что я должна быть счастлива, когда мне говорят, что мой будущий муж — прекрасный воин. Но я вовсе не хочу, чтобы меня вручали победителю, как приз на рыцарском турнире. Пусть героев награждают землями, деньгами, титулами или чем-нибудь еще. Это гораздо более уместно. Лисси почему-то покосилась на Дану Энрикса и плутовато улыбнулась. — В самом деле. Но ты не тревожься, Лэй. Будь Альверин хоть десять раз герой, он все-таки финфлайн, И твой отец должен будет передумать, если между нашими сеньорами и партией Дарнторна выйдет окончательный разлад. А дело идет как раз к этому. Ты слышала о том, как Ульфин Хоббарт вызвал коадьютора на поединок? Нет. В голосе Лейды прозвучало удивление, и Лиссию коризненно качнула головой. Об этом чуть третий день подряд. Надо же хотя бы ради любопытства слушать то, что говорят другие люди. Крикс, ты не расскажешь нам подробности этой истории? «Я знаю не так много», — предупредил Дан Энрикс, пытаясь вспомнить разговоры, слышанные накануне в Ордене. Естественно, во всех услышанных им версиях симпатии рассказчиков оказывались на стороне лорда Ирама. У Крикса было свое собственное мнение на этот счет, но сейчас он решил придерживаться фактов. «Ну, как вам, наверное, известно, хобарды — давние вассалы Дарнторнов». Миссэр Иром как-то разбеседовал с Ландареном и сделал пару замечаний о молокососах, которые цепляют перевеси шпоры, не успев побывать ни в одном сражении. Ульфину Хобарду, который был при этом разговоре, меньше месяца назад исполнилось 17 лет, после чего он прошел свое посвящение. И на войне он раньше не бывал, но одним словом он решил, что Иром намекает на него. Он никому ни слова не сказал, а вечером явился в черный Дрост, с тремя свидетелями и сказал, что вызывает Куадьютора на поединок, Ирам в это время ужинал, и, говорят, сначала очень удивился. Он сказал, «Не помню, чтобы я чем-нибудь оскорбил вас лично и этих троих господ». Хобарт почти дословно повторил ему все то, что слышал во дворце, а после этого спросил, не хочет ли сэр Иром взять свои слова назад. «Мне кажется, вполне возможно было решить дело миром, но сэр Иром...» В общем, он сказал, «То, что у вас хватило глупости принять все это на свой счет и явиться ко мне с вашим нелепым вызовом, «Лучшее доказательство того, как опрометчиво возводить в рыцарское звание подобных сопляков». Такого Хобарт, разумеется, стерпеть не мог. Его свидетели потребовали у миссера Ирама назвать условия будущего поединка. А Куадьютор только рассмеялся и сказал, что все зависит от того, как именно они намерены с ним драться, вместе или по отдельности. Крикс помолчал и, сделав над собой усилия, признал. «Мне кажется, что он нарочно выводил их из себя». «Они как раз повздорили с Дарнторном на совете, и, думаю, сэр Иром просто захотел на ком-то отыграться. Он ведь не мог не понимать, что ни один нормальный человек не сможет без конца терпеть его издевки. Хотя, разумеется, со стороны Ульфина Хобарда было ужасно глупо затевать в трактире драку». Лисси рассмеялась. «Глупо? Это еще слабо сказано». «По-моему, когда через неделю после посвящения тебя макают головой в подливку, можно сразу бросать мысль о рыцарстве и уходить к безмолвным братьям». Лейда тоже прыснула, но, посмотрев на огорченное лицо Дана Энрикса, послала ему виноватую улыбку. «Лучше бы сэр Иром обошелся так не с этим Ульфином, а с лордом Дарнторном», — заметила она. Дана Энриксу эта идея показалась исключительно разумной. «Глава круга лордов не внушал ему никакой симпатии». Зато оруженосец Куадьютера испытывал невольное сочувствие к злосчастному мессеру Хобарду. Когда-то, только начиная свою службу сэру Ирому, Крикс сам не мог отделаться от мысли, что любой нормальный человек, имеющий хотя бы каплю самоуважения, в первый же день общения с его сеньором страстно возжелал бы вызвать рыцаря на поединок. Или просто потихоньку придушить, пока тот спит. Лейда Гефеер между тем задумчиво заметила. «И все-таки...» Будь я на месте этого Ульфина Хоббарда, я никогда не стала бы вести себя так безрассудно. Да и вообще, я не могу себе представить, чтобы какая-то девушка так разозлилась из-за нескольких случайных слов, которые к тому же были сказаны не ей. Но почему-то как раз те, кто поступает так, как хобард потом называют женщин слабовольными и неспособными держать себя в руках. «Я никогда не думал ничего подобного», — заверил Рикс. Лейда внимательно посмотрела на него. «Я знаю». Элиси как-то рассказала мне, как вы с ней фехтовали в гобеленном зале. «Скажи, Дан Энрикс, если бы ты не должен был отправиться с миссером Иромом в Каларию, ты мог бы научить меня владеть мечом?» «Тебя?» От изумления Крикс даже позабыл об этикете. Он невольно покосился на тонкие руки Лейды с узкими ладонями и длинными тонкими пальцами. Крикс попытался представить, как она сожмет этой ладонью рукоять меча, и ему сделалось не по себе». Но говорить об этом было не вполне уместно, и Дан Энрикс задал девушке единственный вопрос, пришедший ему в голову. «Почему я?» «Я бы могла учиться фехтовать вместе с Алисев, но отец на это никогда не согласится. Он считает, женщине не подобает браться за оружие. Однажды я спросила у него, почему. В таком случае наследниц в королевских семьях учат обращению с мечом». И он не смог ответить. Но мне кажется, что ни один человек, будь он королем или простолюдином, не сможет чувствовать себя по-настоящему свободным, пока он не в силах защитить себя. Да и других, если на то пошло. Так что, ты согласился бы меня учить? Я мог бы попытаться, но, боюсь, у нас бы ничего не вышло. Я ведь сам ничего толком не умею, — извиняющимся тоном сказал Рикс. — Ну, конечно, — перебила Лиси, закатив глаза. — Не слушай его, Лей. Лорд Иром хвалит его всякий раз, когда беседует с отцом. Крикс вскинул изумленный взгляд на Лесси. мисс сэр Иром? Хвалит? Что тебя так удивляет? Например, позавчера он говорил отцу, что у него никогда раньше не бывало такого способного ученика». Кровь бросилась Энриксу в лицо. Он вспомнил о довольно редких и, по сути, бесконечно унизительных уроках фехтования, которые время от времени давал ему сэр Иром и решительно ответил. Лесси, ты, наверное, что-нибудь путаешь». «Когда мы с ним сражались в прошлый раз, я смог достать его всего два раза, за все полтора часа». «Ха! Ну тогда все понятно. Ты не думал, сколько человек бы вовсе не смогли его достать», — резонно возразила Лиси. «Можешь быть уверен, он тобой доволен. Я собственными ушами слышала, как Иром говорил, что у тебя прекрасный глазомер и твердая рука». «Вот значит как». «А мне он говорит, почти не хуже, чем обычно» отозвался уязвленный крик с довольно узнаваемо изобразив скучающие интонации миссера ирама Лейда Гифера пустила голову, пряча невольную улыбку, тогда как Элисив беззастенчиво расхохоталась. Они проболтали таким образом не меньше двух часов, и, возвращаясь в Адольстан, южанин чувствовал себя до неприличия счастливым. Лейда явно не стремилась выходить за Альверина, и вдобавок она попросила его научить ее владеть оружием. И если бы не отъезд в Каларию, они бы виделись довольно часто, и тогда, как знать. На дворе стоял конец апреля. Небо над столицей было пасмурным и серым, но южанину хотелось рассмеяться в голос или на глазах у всех пройтись по лужам на руках или немедленно совершить что-нибудь еще более безумное. Казалось, если этого не сделать, то бурлившее в нем торжество попросту разорвет его на мелкие куски. «Подай мне полотенце!» Крикс перевел взгляд на Куадьютора и озадаченно нахмурился, пытаясь уяснить, чего тот хочет от него и почему не в состоянии оставить его наедине собственными мыслями, хотя бы на минуту. Рыцарь возвел очи горе и плеснул в лицо южанину полную пригоршню воды. Крикс изумленно вздрогнул, ощущая, как холодные щекочущие струи пробираются ему за шиворот. — Полотенце, Рикс! — напомнил Ирэм. Несмотря на серьезное лицо, серые глаза Куадьютора рассмотрели с нескрываемой веселостью, как будто бы он знал или, во всяком случае, догадывался, о чем так глубоко задумался его оруженосец. По лицу рыцаря и его короткой светлой бороде текла вода, волосы долбом тоже были влажными. Досадуя на самого себя, Крикс подал лорду полотенце, которое держал в руках, и, выйдя из шатра, привычным жестом вылил воду из таза на примятую траву. И только потом сообразил, что для начала следовало бы умыться самому. Зная по опыту, что в следующие часы у него вряд ли выдастся хоть бы четверть часа времени, чтобы сбегать к протекавшему в 50 шагах от их лагеря ручью, Крикс понял, что придется обойтись тем умыванием, которое устроил ему колориц. Крикс быстро вернулся в их шатер и подал Ирому рубашку, приготовленную с вечера Линаром. Там, где ворот и закатанные рукава камизы, открывали шею и предплечья. Кожа рыцаря успела покраснеть от солнечных ожогов, резко контрастирующих с бледной кожей северянина. Глядя, как лорд просовывает руки в рукава, Крикс уже не в первый раз подумал, что его сеньор вполне мог вдохновить какого-нибудь скульптора в столице на создание очередной статуи, и что результат наверняка вышел бы ничуть не хуже, чем мраморные полководцы в галерее славы. Не подозревающий, о чем в эту минуту думает его оруженосец, миссер Иром подошел к походному раскладному столу и, вынув из футляра карту, знаком подозвал Дан Энрикса. «Наши разведчики доносят, что войска Дан Рейма двигаются в этом направлении. Если выдержат темп, который взяли от Торхейма, будут здесь через два дня. А бешеный принц рассчитывает обойти нас с фланга, потому что думает, что мы не ожидаем нападения с той стороны. Что скажешь?» Крикса страшно раздражала эта новая манера колорийца задавать ему подобные вопросы, а потом с заметным удовольствием тыкать оруженосца носом в несуразности предложенных ответов. Или саркастически осведомляться, не рассчитывает ли южанин быть одним из тех болванов, которые, очертя голову, бросаются в атаку, не задумываясь, выгодно ли это остальному войску. Если верить Куадьютору, такими были почти поголовно все участники кампании от знатных лордов до самого бедного из их вассалов и еле раздобывшего себе доспехи и коня. Южанин безо всякого энтузиазма подошел и посмотрел на карту. Он не очень понимал, чего от него добивается лорд Иром. «Это бесполезно», — мрачно думал Рикс, глядя на выполненный черными и красными чернилами рисунок. «Хорош стратег, который несколько минут тупо таращится на карту и не знает, что сказать». Дан Энрикс попытался рассуждать логически. «Двинуться навстречу войску нагорийцев не получится, тогда они оставят бешеного принца с его шедерами у себя в тылу». Нанести по принцу упреждающий удар тоже не выйдет. Пройти по болотистой долине реки Ины, не в топях, удалось бы только коренному или рийцу. Да и то не факт. Мысленно перебирая все возможные варианты, Энониец в сотый раз подумал, до да чего же ему повезло, что отвечать за судьбы императорского войска должен был Куадьютор и другие знатные военачальники, а не он сам. Сколько бы Ирым не превозносил талантливых стратегов прошлого и не иронизировал по поводу других участников похода, Крикс скорее предпочел бы быть обычным рыцарем, чем полководцем. Его совершенно не прельщала перспектива ежедневно ломать голову над тем, как организовать поставки провианта, каких инженерных работ потребует переправа войска через Ину, где безопаснее разбить походный лагерь и так далее, и все тому подобное. Но... «Что?» — спросил сэр Иром, явно утомившись ждать. «Не знаю», — честно сказал Крикс. Ему порядком надоело, судорожно отыскав какой-нибудь ответ, выслушивать, как колориец живописно и довольно ядовито объясняет, к чему привели бы эти действия на практике. Если Ирому так приятно поднимать его насмех, пусть продолжает в том же духе, только без его участия. Но к его удивлению на сей раз лорд задумчиво кивнул. «Я пока тоже». «Через два часа совет, там мы обсудим наше положение. А сейчас давай завтракать». Крикс поспешно собрал на стол остатки ужина, холодное мясо, чуть подсохший хлеб, флягу вина и сыр. При этом он успел спросить себя, куда пропал Ленар. Обычно тот всегда крутился где-то рядом. Крикс подозревал, что он просто боится отойти от их шатра. Южанин отложил ему немного хлеба с сыром. Ирум между тем придвинул к себе грубо сбитый табурет, один из двух имевшихся в шатре, и сел. Крикс подошел налить ему вина, но коадьютор только отмахнулся. «Мы не во дворце. Садись и ешь». До Энрикса не пришлось просить дважды. Сыр высох, а лепешки слегка зачерствели, но, торопливо жуя завтрак и запивая его крупными глотками кисловатого вина, голодный Рикс готов был поручиться, что никогда в жизни не ел ничего вкуснее. Пресная вода из дельты Ины пахла тиной и мало годилась для питья, как и вода из большинства впадающих в нее ручьев. В их лагере местную воду пили, либо выварив в котле, либо разбавив на две четверти вином. Но еще чаще вино пили неразбавленным. Порой Дан Энрикс казалось, что с тех пор, как они высадились в Тарасе, он постоянно был немного пьян и видел все происходящее сквозь радужную пелену не успевающего выветриться хмеля. Видимо, эта мысль успела прийти в голову не ему одному, поскольку лорд, не глядя, потянулся к фляге и забрал ее, не дав южанину сделать еще один глоток. «А, кстати, куда делся этот твой заморож?» — спросил рыцарь как бы между делом. — Я его с самого утра не видел. — Лар не мой, — с негодованием заметил Рикс. — И у него есть имя. — Ладно, ладно, — отмахнулся Квадютер. Ну так где он? — Я не знаю. Когда я уходил набрать воды, он еще был в шатре, «Наверное, ему просто понадобилось выйти». Рыцарь выразительно поморщился. «Для просто выйти было бы достаточно зайти за первый куст, а его нет уже по меньшей мере полчаса. Помнится, я предупреждал тебя, что в лагере таким, как он, не место. Раз уж ты потащил его с собой, то до конца компании ты отвечаешь за него, как за себя. Так что ступай за ним, и чтобы через четверть часа оба были здесь». Возразить было нечего. И Крикс, дожевывая завтрак на ходу, выбрался из шатра. В первые дни их жизни в лагере Крикс никак не мог отделаться от ощущения, что он снова находится в Эрхейме. Те же ровные ряды палаток, постоянный шум и запах кожи и железа. Главное отличие состояло в том странном, ни с чем не сравнимом возбуждении, которое испытывают люди, которым очень скоро предстоит сражаться и, возможно, умереть. Казалось, все от лордов до обычных ратников были слегка веселе. Глаза у всех блестели чуть-чуть ярче, чем обычно. Голоса звучали чуть-чуть громче, а движения были чуть резче и порывистее. Но из этих мелочей как раз и складывалось подлинное ощущение азарта. Оживление и отрешенности от интересов и забот мирного времени, короче говоря, войны. Их лагерь как магнит притягивал торговцев, оружейников и искательниц приключений из прибрежных городов, И вопреки всем требованиям военной дисциплины, в лагерных костров то и дело обнаруживались люди, которым ну никак не полагалось находиться в рядах имперских войск. Командиры пехотинцев были вынуждены закрывать глаза на то, что при их приближении в палатках поспешно прятали девчонок, только что сидевших у кого-то на коленях, а какой-нибудь торговец, опустив глаза, стыдливо прикрывал холстиной свой товар. Тому, кто находился в центре лагеря, могло бы показаться, что он занимает целую долину. Везде, куда хватало глаз, виднелись островерхи и шатры, высокие древки штандартов и дым от костров. То тут, то там был слышен звон и ляск небольших походных кузнец. Между латниками, чистившими свое оружие или готовившими на огне еду, сновали слуги знатных рыцарей. Изредка среди них встречались калорийские лошадники с длинными светлыми волосами и изображением бегущего коня на алых котах. Крикс не очень представлял, где следует искать Ленара, и поэтому брел наугад, расспрашивая попадавшихся ему людей о том, не видели ли они здесь темноволосого и корегласого парнишку лет одиннадцати с виду. Таких недоростков, слуг или оруженосцев знатных рыцарей возле шатров крутилось очень много, Так что на первый вопрос южанину обычно отвечали утвердительно, но пара уточнений сразу позволяла прийти к выводу, что собеседник видел не Линара. Рикс шел дальше, а в спину ему летели ободрительные замечания и пожелания удачи. Крикс уже почти не удивлялся этому. Оруженосца Куадьютора все время узнавали люди, чьих имен и лиц он не помнил, а, скорее всего, даже никогда не знал. Умело подставленной подножки Лар заметить не успел. Да и не мог бы он ее заметить, потому что подошедший сзади человек отлично знал, что делал. Он словно играючи зацепил ногой сапог Линара и одновременно резко толкнул его в спину. Зазевавшийся Линар упал на четвереньки, больно ударившись обоими коленями. Позади кто-то обидно рассмеялся. "Как я и говорил, проще простого", сказал невидимому для Линара собеседнику подросток, который только что сбил его на землю а сейчас, насмешливо прищурясь, смотрел на Ленара сверху вниз. «Чего уставился, Эсвирт?» — коверкая произношение, осведомился он. «Вставай! Или ты дожидаешься, пока тебя поднимут?» Прозвучало это буднично, без всякой злобы. Этот тон и мимоходом брошенное слово «Эсвирт» — «раб» — задели Лара в десять раз сильнее, чем недавняя подножка. Темноволосый парень, опрокинувший его на землю, был чем-то похож на Рикса. В нем, как и вооруженосцы Куадьютора за целой стаей, было видно будущего воина. Взрослому мужчине оба еле доставали до плеча, но достаточно было взглянуть на широкие костистые запястья, чтобы прийти к выводу, что человеку с такими руками с ранних лет привычен меч. По разумлению Ленара, именно такой мальчишка мог бы оказаться другом Рикса, а между тем друг с другом эти двое здорово не ладили. Это Лар понял еще в самый первый день, когда они столкнулись в лагере. Лар тогда шел за Криксом, как всегда отчаянно стараясь не отстать, а этот парень стоял у шатра, беседуя с каким-то взрослым рыцарем. Лар приоткрыл рот от удивления. До этого момента он считал, что Рикс одет очень богато, но сейчас ему стало понятно, что он ошибался. То есть Рикс, бесспорно, не ходил в обносках, но темноволосый парень точно был одет как принц. Один только вишневый плащ, наброшенный ему на плечи, стоил больше, чем Дан Энрикс заплатил за Лара на торгу. Рикс проследил за взглядом Лара, чтобы понять, на кого тот уставился, и сбился с шага. На лицо южанина как будто набежала тень. «Дарн Торн!» — процедил он. Словно услышав свое имя, тот повернул голову в их сторону и посмотрел на Рикса или Нара. На его губах еще блуждала легкая улыбка, вероятно, собеседник говорил о чем-нибудь забавном, Но при виде Рикса лицо у обладателя вишневого плаща перекосилось точно так же, как у самого южанина. Казалось, оба одновременно съели что-то нестерпимо кислое. В тот раз Дан Энрикс и тот парень, которого он назвал Дарнторном, разошлись, не сказав друг другу ни слова. И Ленар, последовавший за южанином, не осмелился расспрашивать, кто это был и в чем причина их взаимной неприязни. Если с сэром Ирмом все было совершенно ясно, Тот едва терпел присутствие Ленара и уж точно не желал бы, чтобы тот все время путался у него под ногами, то Рикс как будто не имел ничего против того, что Ленар повсюду следует за ним. И тем не менее, Ленар боялся лишний раз привлечь к себе его внимание, чтобы южанин, спохватившись, не прогнал его. Сейчас он запоздало пожалел, что не спросил Дан Энрикса о том, кто такой этот Дарнторн. Было очевидно, что Темноволосый шип его на землю не только от скуки, но и потому, что видел его в обществе оруженосца Куадьютора. Еще очевиднее было то, что Дарн Торн с куда большим удовольствием проделал бы такую шутку с самим Риксом. Руки у островитянина горели от вдавившихся в ладони камешков. Лар поднялся на ноги и выпалил. — По-островному. — Эсверт, значит, раб. — А я больше не раб. Голос постыдно дрогнул. На секунду его объяснение как будто привело мальчишек в замешательство, но потом они засмеялись. «Сопли подбери», — велел один из спутников Дарнторна, подходя поближе. «И катись отсюда! Нечего шататься у шатров, а то еще сопрешь чего-нибудь!» Лар покраснел от незаслуженного унижения и от мучительного осознания собственного бессилия. Но не успел он выдумать какой-нибудь ответ и, вероятно, получить по шее уже по-настоящему, как из-за ближайшего шатра вышел Дан Энрикс. Заметив Линара, он ускорил шаг и через несколько секунд остановился рядом. Друг Дарнторна, посоветовавший Лару убираться, сплюнул себе под ноги, чуть не попав на сапоги Даненрикса. Южанина он явно недолюбливал еще сильнее, чем его приятель. Несколько секунд все трое молча мерили друг друга недоброжелательными взглядами. «Слушай, Льюберт, тебе что, заняться больше нечем?» Грубо спросил Рик с привычным жестом, сунув пальцы рук за пояс. «Когда тебе в следующий раз захочется к кому-нибудь цепляться, подбери себе противника по росту». Льюберт презрительно сощурился. «А я все думал, где же наш герой, защитник слабых и обиженных?» сказал он своему приятелю, проигнорировав слова Дан Энрикса. Скучающие интонации наверняка были поддельными. Лар мог поклясться, что заметил в глазах Люберта азартный огонек. Но, не считая этого, Дарнторн ничем не выдал, с какой радостью он предвкушает ссору. Создавалось впечатление, что эта ленивая надменная небрежность была у него в крови. Лар еще никогда не видел настоящего аристократа ближе, чем за добрых сто шагов. Но сейчас смутно чувствовал, что Дарренторн, Торн сродни вельможем, чьи роскошные кортежи изредка можно было увидеть на широких улицах Рассаны. «Я смотрю, тебе еще не надоело корчить из себя странствующего рыцаря?» Ленар поежился. Водные фразы, заменяющие в таких случаях приветствие, были произнесены. Ленар часто видел подобные на филисе, когда компании мальчишек из разных кварталов сталкивались на углу двух улиц и принимались всячески насмешничать, накручивая себя перед предстоящей дракой. Самого Ленара никто в таких случаях не замечал. Он мог спокойно пройти мимо двух враждующих мальчишеских вотак и ни один не посмотрел бы ему вслед. Другое дело, что ему, рабу, любой из них мог при случайной встрече безнаказанно подставить ногу, как сегодня, а то и расквасить нос. Он был слугой, и у него не было своего квартала и друзей, обязанных вступаться за него перед другими. В сущности, нанесение ущерба чужой собственности, каковой являлся Лар, могло повлечь за собой претензии от его господина или его управляющего, но сам хозяин вряд ли помнил о существовании Ленара. А у дарсе обыкновенно не было ни времени, ни уж тем более желания выяснять, почему Лар вернулся с рынка в испачканной одежде и с подбитым глазом. Так что все подобные истории кончались тем, что Лара лупили еще и в хозяйском доме. В результате он довольно скоро научился избегать любого столкновения с ребятами из города, а заодно приобрел полезный навык отличать среди мальчишек наиболее воинственно настроенных. Судя по манерам Льюберта Дарнторна, молодой аристократ намерен был во что бы то ни стало довести ссору до конца. Сердце Лина разжалось. «Если будет драка, то Дан Энриксу, который сейчас был один против двоих, наверняка не поздоровится». Лар понимал, что от него самого проку будет немного, и горько жалел о той минуте, когда вообще решился выйти из шатра. А вот Дан Энрикс будто не осознавал их положение. «Пошли отсюда!» — коротко велел он Лару, словно Энонийцу даже в голову не приходило, что уйти им не дадут. Эта необъяснимая самоуверенность Дан Энрикса порой почти пугала Лара. Вот и на сей раз Рикс прошел мимо Льюберта так близко, что чуть не задел его плечом, Однако, к удивлению Ленара, тот не сделал ни одного движения, чтобы остановить южанина. Даже слегка посторонился, чтобы дать ему пройти. Лар ничего не понял, кроме главного. Каким-то чудом ссору удалось замять. Придя в себя и догадавшись, наконец, захлопнуть удивленно приоткрытый рот, он поспешил за Риксом. «С чего тебе вдруг в голову взбрело бродить по лагерю?» — мрачно осведомился тот, когда они немного отошли. «А главное...» «Какие фейры тебя понесли к шатру Дарнторна?» Лар виновато заморгал. Он сам не знал, что отвечать. В действительности ему просто захотелось наконец-то ощутить себя свободным человеком, тем, кто может однажды утром взять и пойти туда, куда ему захочется, ни у кого не спрашивая позволения. Отчасти в этом был виноват сам Дан Энрикс. Наблюдая за ним две последние недели, Лар проникся непоколебимым убеждением, что Энонийц никого и ничего на свете не боится. Достаточно было вспомнить, как он спорил с Куадьютором в тот самый день, когда привел Линара на корабль У самого Лара при одном лишь взгляде в льдисто-серые глаза рыцаря язык мгновенно прилип к небу, а взгляд уткнулся в собственные грязные босые ноги Оставалось совершенно непонятным, как южанину удается так уверенно держаться в разговоре с рыцарем, да еще и смотреть прямо на Сюзерена дерзкими зеленоватыми глазами Даже о войне с токийцами Дан Энрикс говорил с азартом, будто совершенно не боялся умереть. Ленара это повергало в суеверный ужас. — Я же не знал, — пробормотал он. — Ну так запомни и держись подальше от всех мест, где кто-то носит такой знак. Крикс дернул головой в сторону черно-белого штандарта с поднявшимся на дыбы единорогом. — Это герб Бейнера Арекса Дарнторна. «Он один из лордов, возглавляющих поход», — пояснил Рикс с едва заметным отвращением. «С его племянником ты уже познакомился. А парень с лошадиным лицом и каштановыми волосами — это Грейт Декар. Он всегда вертится где-нибудь рядом с Дарнторном. У нас в Лаконе говорят, что когда Льюберт скалит зубы, Грейт кусается». «По сути, верно. Если не желаешь неприятностей, держись от этой парочки как можно дальше. И это остальных, кого хоть раз увидишь с Льюбертом». Я слышал, что лорд Бейнер притащил сюда всю троицу, племянничка, чтобы Льюс заработал себе рыцарские шпоры, а Декара — стинта, чтобы те прислуживали ему в качестве пожей Ленар кивнул, хотя не понял больше половины. Отпущенная лордом четверть часа давно истекла, и Крикс немного пожалел, что пропустил начало военного совета. Когда инонийц проскользнул внутрь шатра, оставив Лара ждать снаружи, Куадьютор говорил, «Дан Рейм рассчитывает, что мы или попадем в их клещи, или должны будем отступить обратно к морю. Полагаю, мы поступим прямо противоположным образом. Вы, монсеньор Кейр, встанете с вашим отрядом в Дельте-Ины, чтобы задержать бешеного принца с его шедерами на болотах. Ну а мы сейчас же снимем лагерь и начнем двухдневный марш-бросок к Сакате». «Если повезет, мы будем у -Лехта раньше, чем шпионы Хевенрейма донесут ему о нашем приближении, и он подставит нам незащищенный фланг». «Но даже если нет, то айшериты обязательно запаникуют, полагая, что мы продвигаемся к Тронхейму. Мы станем держаться к северо-востоку от Тинхил-Окрас, или, как ее здесь называют, бронзовой гряды, чтобы до последнего сохранить видимость того, что мы намерены дать генеральное сражение» а сами уклонимся от прямого столкновения и вместо этого займем Сакату. Отведя взгляд от Ирма, Крикс посмотрел на остальных участников совета. Некоторые из них, казалось, слушали речку адьюторов в полуха. На лице Бейнера Дарнторна застыло выражение вежливой скуки. Несмотря на то, что представители старой аристократии сейчас поддерживали императора, истинного единодушия между вчерашними мятежниками и фамилиями, всегда остававшимися верными Дан Энриксом, не наблюдалось. Бейнер Арекс Дарнторн, как обычно, вел свою игру, смысл которой был вполне понятен даже Криксу. Спорить сэром Иромом Дарнторн не станет ни при каких обстоятельствах. Во-первых, потому что в тактике глава Совета разбирался скверно, а в Каларии и вовсе был впервые так, что ничего не знал о здешней местности, а во-вторых, и в главных потому что любой промах Ирма был выгоден той партии, которой принадлежал сам Дарн Торн. Если Куадьютора постигнет неудача, то лорд Бейнер всегда сможет заявить, что с самого начала относился к планам колорица с крайним скептицизмом. Причем никто из тех, кто был сегодня на Совете и мог видеть выражение его лица, не сможет что-то возразить на это заявление. Крикс с раздражением подумал, что искусством корчить такие многозначительные рожи и сам Бейнер, и его племянничек владели в совершенстве. Замечательно удобный навык для того, кто хочет ни за что не отвечать, но оставаться в выгоде при любом повороте дела. Расположившийся рядом с Дарнторном лорд Эльтейн Ландарен, относившийся к имперской партии, напротив, слушал куадютора очень внимательно. Но, несомненно, слабо вдумывался в то, о чем он говорит, заранее сочувствуя любым идеям рыцаря и одобряя скопом его настоящие и будущие планы. В своем роде это было даже хуже, чем скептичная полуулыбка на губах его соседа. Лорды из имперской партии, казалось, с нетерпением ждали момента, когда можно будет выслушать, что скажет Куадьютор, дружно согласиться с ним и разойтись. Крикс запоздало понял, что имел в виду лорд Иром, говоря о тех, кто смотрит на войну как на какую-то особенную разновидность рыцарских турниров и знать не желает ничего другого. Было очень странно убедиться, что принятие решений, несмотря на видимость всеобщего согласия, всей тяжестью ложится на плечи одного единственного человека». Выскользнув из шатра, Крикс обнаружил, что Линар все это время переминался с ноги на ногу у входа, явно разрываясь между чисто мальчишеским любопытством и боязнью, что кто-нибудь из собравшихся в шатре поймает его за подслушиванием. И потянул Ленара за рукав. «Пойдем, там не на что смотреть. Сейчас все просто разойдутся». «Как уже?» — лицо Ленара вытянулось. Крикс пожал плечами и подумал, толку-то от этого совета. Кончился, и Фейр и с ним... Теперь, по крайней мере, лагерь будет свернут, а войска готовы к выступлению, к намеченному сроку. Мелкая пыль набилась в рот и оседала в горле, не давая сделать вдох. Легкие у Энрикса горели. Когда, мечтая о войне, Крикс представлял себе стремительную конную атаку, он не думал, что это окажется так шумно и так пыльно. Их отряд перехватил не ожидавших нападения токийцев в самом узком месте заячьего Лога. Растянувшаяся по долине войско даже не успело толком перестроиться для боя, но и для самого Рикса, с самого начала знавшего о планах сэра Ирыма, события на сей раз развивались слишком уж стремительно. Мгновение назад он еще видел впереди плащи имперских рыцарей и спрашивал себя, как поведет себя во время боя беспокойный Фейра, а потом все вокруг пришло в движение и думать стало некогда. Мчавшиеся в атаку всадники что-то кричали, но понять, был это калорийский боевой пиан или просто многоголосый рев, Даненрикс никогда бы не сумел. Кипучая смесь ярости, восторга и пронзительного ощущения опасности буквально разрывала Энонийца изнутри, и он до хрипоты кричал вместе со всеми остальными. Это была единственная подлинная жизнь, в сравнении с которой все, что не было войной, казалось пресным, как разбавленное на три четверти вино. Бледное солнце хлынуло в просвет низковисящих облаков, ударив по глазам и на ниц, пропустил момент, когда первая линия имперцев, ощетинившаяся длинными копьями, врезалась в ряды токийских всадников. Чудовищный шум этого столкновения был слышен даже через толстый стеганный подшлемник и тяжелый шлем, из-за которого Дан Энрикс чувствовал себя почти глухим. А потом Крикс увидел мчавшегося прямо на него токийского копейщика с подвешенным через плечо щитом. Это было похоже на турнир, если забыть, что стриё копья на этот раз заканчивалось не плавно скруглённой деревяшкой, а трехгранным стальным жалом. Как во сне, оруженосец Куадьютора увидел узкоскулое чернобородое лицо и темные глаза в подглазьях шлема. Никто и никогда не смотрел на Лаконца так, как этот человек. Даже Галахас даже гирс, чуть не прикончивший его когда-то в тупике за вдовьей долей. Крикс отбил краем щита удар Чернобородова, позволил Фейра до предела сократить разделявшее их расстояние и ткнул такица острием меча под подбородок. Закрывающая шею копьеносца кожаная бармица вполне могла бы уберечь такица от шальной стрелы, но острие меча прошло через нее как гвоздь сквозь масло. Их отряд успел заметно потеснить токийских всадников, Когда что-то внезапно ударило Рикса под ключицу, чуть левее правого плеча, мир исполнил пьяное акробатическое сальто, и перед глазами Рикса оказалось пасмурное небо. Энонии запоздало понял, что упал с коня. Когда он попытался приподняться, боль волной ударила в плечо и растеклась по шее, ребрам и руке до самых пальцев. Крикс скосил глаза и сразу же увидел торчавшее между пластинок на его нагруднике древко с коротким жестким оперением. Неоднократно слышавший о том, как раненые воины вытаскивали стрелы прямо в гуще боя, чтобы продолжать сражаться, Крикс ухватился за древко второй рукой, рванул и чуть не прокусил себе губу от тошнотворно сильной вспышки боли, от которой у него мгновенно онемели пальцы, а перед глазами вспыхнули багровые круги. Мгновение спустя кто-то неловко, но довольно бережно приподнял его голову, и Крикс увидел над собой лицо Линара непривычно бледный, с решительно закушенной губой. В широко распахнутых карих глазах островитянина плескался такой ужас, словно он боялся, что оруженосецку адьютора вот-вот испустит дух. Дан Энрикс открыл было рот, намереваясь объяснить, что от подобных ран не умирают, и только тогда подумал, что Линару вообще-то полагалось находиться в дальнем арьергарде вместе с фуражирами и остальной прислугой. Сам Ленар в эту минуту чувствовал себя плохой во время схватки двух дворовых псов. Он с наслаждением отдал бы все на свете за возможность снова оказаться дома и скоблить застывший жир в каком-нибудь котле, мечтая завоевывать себе свободу и испытывать лишение трудности когда-нибудь потом, в далеком неопределенном будущем. Опасности и испытания. Милое дело, когда подвергаешься им только в собственном воображении и не рискуешь в самом деле свернуть себе шею. Но когда тебя почти физически мутит от страха, а вокруг мелькают люди, кони и разрытая копытами земля, все начинает выглядеть совсем иначе и больше всего напоминает страшный сон. Возможно, это все и было сном. Только во сне он в самом деле мог решиться сделать то, что сделал. Когда он нырнул под брюхо Фейра, который черным гранитным монументом возвышался над своим упавшим всадником и смог чуть ли не на карачках подползти к Энриксу, По спине Лара ручьем лил холодный липкий пот. «Убьют! Меня сейчас убьют!» На разные лады стучало в голове островитянина. Или случайно рубанут мечом, или затопчут лошадьми. И в любом случае, мгновение спустя, уже и думать обо мне забудут. Лар напомнил самому себе, что он не для того покинул свое безопасное укрытие и с таким риском добирался до оруженосца-коадьютора, чтобы теперь трястись и придаваться жалости к себе. Нащечные пластины шлема закрывали почти все лицо Даненрикса, и можно было видеть только побелевшие от боли губы и запавшие глаза. Лар завороженно смотрел на вымазанное кровью древко, торчавшее из-под погнутого наплечника южанина. Никогда не видевшему таких ран Линару чудилось, что Энонийц при смерти, но тот сейчас же опроверг эту догадку, попытавшись приподняться и даже в какой-то мере в этом преуспев. «Ты...» Просипел Дон Энрикс, глядя на Ленара недоверчиво, как на какое-то видение. Что ты тут... Тьфу, неважно, пошел вон! Тебя же здесь убьют, дурак! Лар мог бы возразить ему, что если он попробует сбежать прямо сейчас, его убьют еще быстрее. Но во рту у него пересохло, и он только резко мотнул головой. Руженосец адютера разлепил губы для еще какого-то категоричного и бесполезного приказа, но так и не придумал, что сказать, и только заскрипел зубами от бессильного негодования. Лар мужественно выдержал сердитый взгляд южанина и чуть не подскочил от неожиданности, когда стоявший рядом Фейра согнул шею и внезапно ткнулся мягким храпом в его влажные от пота волосы. «Ну ладно, сдался и на Ниц. Может, это даже к лучшему, что ты сюда добрался». «Наконечник зашел под ключицу. Его просто так не выдернешь. А сам я не сумею обломить древко. Слишком уж больно. Сделай ты, я потерплю!» Лар побледнел. «Зачем?» Губы Наница сжались в жесткую прямую линию. Сражение еще не кончилось. «То ты же все равно не можешь драться!» Жалобно сказал Ленар, уже догадываясь, что Дан Энрикс думает совсем иначе. Еще как могу!» — отрезал он. «Хватит болтать!» «Возьми мой нож, подпили древко так, чтобы тебе хватило сил его сломать, и действуй!» Крикс тревожно огляделся, будто человек, который что-то ищет. Лар уже хотел спросить, что ему нужно, но южанин обошелся без него. Зубами стащил с руки перчатку, крепко закусил потертую коричневую кожу и кивнул Линару. «Приступай!» Стравитянин потянулся к перевязи Рикса и достал прямой широкий нож. Когда он так бездумно рисковал, чтобы добраться до упавшего Дан Энрикса, Он не рассчитывал, что от него потребуют чего-то в этом роде. «Я так не могу!» — выпалил он, глядя на Крикса. «Я боюсь!» М -м -м -м! отозвался и на Ниц, и Ленар едва сдержал истерический смешок, поняв, что это значило «я тоже». Следующие пару минут запомнились Ленару на всю жизнь. Пока бывший Сверт отчаянно кромсал ножом древко, Рикс все сильнее сжимал зубы так, что под конец у него побелели мышцы вокруг рта. Сначала Лар пугался и бросал работу, когда Энонииц начинал мычать от боли, потом перестал, поняв, что лучшее, что он сейчас способен сделать для Дан Энрикса, это сосредоточиться на своем деле и закончить его побыстрее. Пальцы укусающего губы Лара были перепачканы в крови. Несколько раз он был уверен, что его сию секунду вырвет прямо на южанина, но почему-то ничего подобного так и не произошло. В конце концов, Лар все-таки решился обломить древко, и, к его удивлению, оно поддалось с первой же попытки. Оглядевшись, Лар увидел, что сражение успело откатиться к зайчьему броду, давшему название долине. Из зеленобледный инонийц выплюнул перчатку и утер с лба испарину. «Что дальше?» — обреченно спросил Лар. Умных идей он от южанина уже не ожидал, и оказался прав. «Подай мне щит!» — распорядился Крикс, с трудом поднявшись на ноги. В походный лазарет не допускали посторонних, но миссеру Куадьютору, конечно же, никто не запретил войти. В крестьянском доме на скорую руку, превращенном в госпиталь, лорд Иром выглядел таким высоким, что, казалось, его голова вот-вот заденет закопченный потолок. Льюбер Дарнторн подозревал, что его дядю тоже не посмели бы остановить, если бы он надумал навестить племянника, но лорду Бейнару такая мысль, похоже, просто-напросто не приходила в голову. Оставалось только примириться с этим и с подавленной досадой наблюдать за пастухом, который занимал лежак напротив. Рикс смотрел на своего сеньора с выражением тревоги и надежды одновременно. «Мы выступаем завтра?» «Нет уже сегодня, к ночи. Тебе лучше?» — спросил лорд, участливо делая вид, что истинный смысл вопроса ему непонятен, хотя мысли Рикса с точки зрения Дарнторна понял бы сейчас даже глухой. У пастуха, как говорится, все на лбу было написано. В ответ на заданный ему вопрос южанин встрепенулся. «Я почти здоров, миссер!» Светловолосый колорит только усмехнулся углом рта. «Здоров, конечно. Кстати, тебе очень повезло, что та стрела не зацепила легкое». «Нет, правда. Вот увидите. Я удержусь в седле, когда настанет время ехать», продолжал настаивать Дан Эндрикс. «Даже если у тебя это действительно получится, в чем я, говоря по правде, сомневаюсь, то сейчас ты не проедешь даже четверть стаи. «Извини, но мы не сможем ждать больных и раненых. Лечись, поменьше двигайся, и через 3-4 дня ты в самом деле встанешь на ноги». Смотреть, как пастух унижается ради заведомо невыполнимой цели, было забавно. Но, к несчастью, больше ничего веселого в необходимости в самом начале столь блестящей начатой кампании отстать от войска и остаться вместе с остальными ранеными в вонючем, пахнущем лекарствами и кровью лазарете не было. Льюберта тошнила от всей здешней обстановки. Низких потолков, метавшихся в бреду людей, противно сладковатого запаха мази, пропитавшей, кажется, не только плотную повязку у него на голове, но даже его собственную кожу. Поселение, в котором они вынуждены были разбить лагерь, было, по мнению Дарнторна, редкостной дырой. Десятка-полтора дворов, запуганными словно мыши обитателями и неровной покосившейся оградой. Кстати, я и сейчас могу», упрямо возразил южанин, приподнявшись на локтях и собираясь спустить ноги с лежака. «Вот посмотрите сами!» Рыцарь перестал посмеиваться и скомандовал. «Лежать! Я не затем пришел тебя проведать, чтобы объяснять, как следует себя вести, когда из тебя вытащили двадцать гран железа. Будь добр, перестань сходить с ума и успокойся. Что бы ты сейчас ни говорил, ты остаешься здесь». Пастух откинулся обратно на скамью, застеленную его собственным плащом и заменявшую ему постель. Лицо у него от чрезмерного усилия сделалось белым, как покрашенная известью стена за его изголовьем. «А что будет с Ленаром?» — спросил он, немного отдышавшись. «Это он, наверное, про того сопляка, с которым он возился в лагере», — подумал Люберт. Рыцарь, сделанный небрежностью, пожал плечами. «Он будет меня сопровождать». «Должен же кто-то выполнять твои обязанности, пока ты не встанешь на ноги и снова не присоединишься к нам». Крикс несколько секунд молча смотрел на Сюзерена, а потом негромко и как-то убито произнес. «Спасибо». «Не за что. А теперь отдыхай», — велел Дан Энриксу лорд Иром, собираясь уходить. Но Крикс опередил его, мрачно сказав. «Не стоило мне делать все по-своему и выкупать Линар". Получается, я только навязал лишнее дело вам на шею, а у вас и без того забот хватает. Если бы я это понял раньше, я бы... Ради все благих, поморщился сэр Иром. Прибереги-ка эту речь до того дня, когда я буду умирать. Тогда, по крайней мере, если ты решишь пообещать, что станешь исполнять мои приказы, будет хоть какой-то шанс не стать клятва преступником. А Лара я беру с собой не для того, чтобы доставить тебе удовольствие, а потому что он действительно способен быть полезным. Он, конечно, трусоват, но не настолько, как я поначалу думал. Ведь полез он за тобой в эту кашу. Правда, за такое надо не хвалить, и хорошенько выдрать, чтобы думал в следующий раз. Но, в общем-то, не так уж глупо было с твоей стороны его освободить. И, кстати, он уже второй день порывается пробраться к тебе в лазарет, так что перед отъездом я позволю ему зайти попрощаться. Постарайся подбодрить его, а главное, не вздумай ляпнуть, что раскаиваешься в своем поступке на торгу. «А вы еще зайдете?» Как бы между делом спросил Куадьютора пастух. Наверное, он думал, что это звучит небрежно. «Вряд ли. Я и так-то еле нашел время, чтобы выбраться сюда. Пока мы еще здесь, нужно найти какого-то коня взамен моего Роспина». Рыцарь вздохнул и с чувством выругался. «Хегова война. Я еще понимаю, когда гибнут люди. Они сами заварили эту кашу. Но лошади-то причем. Сказать по правде именно про этого коня я почему-то никогда не думал, что с ним может что-нибудь случиться. А потом мне самому пришлось его добить. Ничего не имею против карсов, но до Роспина им далеко. — Возьмите Фейра, — предложил ежанин. Льюберт сомневался, что кто-то кроме него заметил мимолетную запинку на Ницца, но помимо воли посочувствовал Дан Эндриксу. — Конечно же. К любимому коню относятся совсем не так, как дорогой красивой вещи, но Южанин был привязан к вороному жеребцу куда сильнее, чем кто-либо из известных Люберту людей. Дарнторн подозревал, что даже та привязанность, которую он сам испытывал к оставшемуся в доме лорда Бейнера Граниту, не шла ни в какое сравнение с любовью Рикса к Фейру. После продолжительных прогулок по окрестностям Эрхейма Льюберт всякий раз собственноручно чистил постаревшего гранита и вычесывал из его жесткой гривы мелкие хвоинки и репьи, но Рикс пошел гораздо дальше. Как-то раз Льюс подловил южанина на том, что тот сидел на полу в деннике торница, сунув в рот какую-то соломинку и присерьезно разговаривал с конем, косившим на него блестящим темным глазом. Льюберт тогда, разумеется, не приминул поднять старого недруга насмех И чуть не нарвался на драку, но в глубине души впервые ощутил к пастуху нечто вроде уважения. Но если Дан Энрикс в самом деле на какую-то секунду захотел забрать свои слова обратно, то такие колебания испытывал не он один. По глазам колорийца было видно, что щедрое предложение южанина поставило его в тупик. С одной стороны, ни один нормальный человек не стал бы искушать судьбу, пытаясь сесть на Фейра, признававшего только Дан Энрикса. Возможно, потому что инониец обходился с ним не как с конем, а как с особой королевской крови. С другой стороны, нельзя было представить себе колорийца, который признался бы, что не способен сесть на ту или иную лошадь, особенно если этим колорийцем был сар-иром. «Думаю, ты прав», — сказал он пастуху, помедлив. «Фейра, несомненно, лучший конь, которого можно найти в этой дыре. Значит, так мы и сделаем. Получишь своего коня обратно сразу же, когда нагонишь нас. Удачи, Рикс». Когда сэр Иром вышел, Льюберту послышался тяжелый вздох. Жалел ли Энониид о своем поспешном предложении, или расстраивался, что придется оставаться здесь, пока отряд миссера Ирама заканчивает триумфальный марш-бросок к сакате сказать было сложно. Льюберт покосился на него, пытаясь угадать, о чем тот думает. В другое время близкое соседство пастуха нисколько не обрадовало бы Дарн Торна, Но сейчас Дан Энрикс был единственным знакомым ему человеком среди разношерстных, обезличенных страданиями раненых, и это заставляло относиться к нему как-то по-другому. В лазарет Дан Энрикса привел какой-то пехотинец. Оруженосец лорда Ирома все время порывался идти сам, но его спутник, коренастый парень с грудью и плечами кузнеца... Не обращал на это ни малейшего внимания и продолжал крепко держать южанина за локоть, явно собираясь подхватить его, если тот вдруг осядет на пол. Возможно, латник был не так уж и неправ, потому что из-под погнутого наплечника и нанийца торчала обломанная древка стрелы, а выглядел пастух ничуть не лучше, чем в тот день, когда он на глазах у Люберта хлопнулся в обморок на заднем дворе Академии. Увидев пастуха, Дарн -Торн даже слегка пришел в себя – хотя ему тоже пришлось не сладко. С него всего несколько минут назад сумели снять помятый от удара шлем, и голова у Льюберта гудела, как лаконский колокол. Ему все время чудилось, что лавка, на которой его уложили, медленно покачивается под ним, как лодка, спущенная на воду. Стоило Дарнторну чуть-чуть пошевелиться или даже просто повести глазами из стороны в сторону, как горло сразу же подкатывала тошнота. Сознание, что его старый враг тоже не наслаждается одержанной победой, несколько примирило Льюберта с действительностью. Еще утешительнее была мысль, что из него, по крайней мере, не придется выковыривать токийскую стрелу, как из Дана Энрикса. Работавший за перегородкой лекарь занимался другим раненым, и Крикса усадили ждать в углу. Люцер ценился слишком высоко, чтобы расходовать его на несерьезные ранения, поэтому помощник лекаря походя сунул в руки Риксу кружку с водкой, заменяющей все остальные утоляющие. Но как только лекарь отошел, южанин незаметно отодвинул кружку в сторону. Дан Энрикс всякий раз кривился от одного запаха ячменной водки, и Дарнторн подозревал, что это связано с давней историей, когда-то стоивший его сопернику серьезных неприятностей с лаконскими наставниками. Прислушиваясь к глухим стоном за стеной, Льюберт совершенно искренне подумал, что на этот раз южанину не стоило бы привередничать. Когда настала его очередь, Рикс поднялся с места и довольно твердым шагом прошел за подручным Метра Кербина за загородку эльюберт со странным напряжением прислушивался к наступившей тишине, продлившейся, по правде говоря, гораздо дольше, чем рассчитывал Дарренторн. «Подох он, что ли?» — мрачно подумал Льюберт. «Сколько можно?» Что именно можно, он и сам не очень понимал. Когда пару минут спустя южанин все же закричал, Дарн Торн попробовал злорадно улыбнуться, но улыбка получилась вымученной и не слишком убедительной. Пару часов спустя проведать раненого зашел сам лорд Иром, но южанин крепко спал и не проснулся, даже когда рыцарь поднял свесившуюся с лежанки руку Рикса и пристроил ее поверх укрывавшего южанина плаща. Глядя на Дан Энрикса, Дарнторн отчаянно завидовал. Сам он заснуть так и не смог, мешала головная боль и тошнота. Они немного поутихли после горького, будто полынь отвара, данного ему целителями, но исчезать совсем не собиралась. Многочасовое неподвижное лежание с окостеневшей шеей начинало все сильнее походить на пытку. Миссэр Иром, между тем, ужасно удивил Дарнторна, проведя рукой по растрепанным темным волосам Дан Энрикса. «Как он?» — осведомился калорийский лорд, остановив спешившего куда-то лекаря. «Скоро придет в себя». «Трудно сказать, миссэр, честно ответил тот, взглянув на спящего южанина. Он потерял довольно много крови, когда мэтр Кербин вытащил из-под наконечник. Само по себе ранение довольно заурядное, но если поступить, как ваш оруженосец, обломить древко, стрелы и продолжать махать мечом, то есть все шансы оказаться в лазарете уже без сознания. Позвольте вам заметить, что людей такого склада иногда не нужно даже убивать. Они и сами превосходно с этим справятся». Дарнторн только поморщился. Надо же было тратить столько слов, чтобы объяснить то, что было очевидно с самого начала. Пастух просто сумасшедший. Сколько Льюберт его знал, южанин всякий раз, очертя голову, бросался именно туда, где его ждали самые большие неприятности. Дарнторна это всегда раздражало, но в тот вечер он почти хотел, чтобы южанин поскорей пришел в себя. После ухода лорда Ирама Дарнторн совсем извелся от безделья и от приступов внезапной тошноты, и был бы рад любому обществу. Правда, он плохо представлял, как можно завязать беседу с человеком, с которым вы раньше разговаривали только для того, чтобы как можно сильнее оскорбить друг друга. Но, по счастью, когда Рикс действительно проснулся, он заговорил с соседом сам. Посмотрев на Дарнторна так, как будто он пытался оценить, к лицу ли его недругу плотная шапка из бинтов, пастух вздохнул. «Значит, ты правда здесь?» «Я думал, мне это приснилось». «Не приснилось», — проворчал Дарнторн. «Ну что, как тебе наше первое сражение?» «Не знаю», — отозвался Рикс, помедлив. «Помнишь, как ученики Ротена перепились на годовщину коронации Валарикса, а потом пытались вспомнить, что случилось прошлым вечером? Я сейчас чувствую себя примерно так же. Ничего не могу вспомнить, кроме... кроме лиц тех двух людей, которых я убил». «Понимаю», — откликнулся Льюберт, ощутив нечто подозрительно напоминавшее сочувствие. «Со мной было точно так же, когда я убил своего первого. Это пройдет». Губы южанина то ли презрительно, то ли страдальчески скривились. «Ты хоть сам-то себя слышишь? Я убил другого человека, а ты заявляешь, что это пройдет. Можно подумать, что мы говорим про дождь или неурожайный год». «Решил разыгрывать святошу? Что же ты тогда помчался воевать, даже не вытащив стрелу, миролюбивый наш?» парировал Дарнторн. Он ожидал, что инониец по привычке огрызнется или пошлет его к фейрам, но не угадал. Южанин несколько секунд молча смотрел на собеседника, а потом, так и не произнеся ни слова, отвернулся от него к бревенчатой стене. Это можно было расценивать как полную капитуляцию, но против ожидания никакой радости Дарнторн не ощутил.